Кэлен мысленно одернула себя. «Нельзя так смотреть на вещи. Это значит думать о задаче, а не о решении. Надо увидеть задачу такой, какая она сейчас, а не сравнивать ее с прошлыми испытаниями. Может, на этот раз все будет проще, — вслух сказала она. Сделаем, как ты говоришь. Узнаем, что от нас требуется, а потом быстренько покончим с этим». Она поцеловала его в шею. «Пожалуй, нам лучше отправляться». «Если я останусь здесь еще хоть на минуту, моя большая удобная кровать нам уже не понадобится». Они покинули тишину дома духов и, взявшись за руки, углубились в темные узкие проходы между хижинами. Когда Ричард держал ее за руку, Кэлен чувствовала себя увереннее. Так было с самого первого дня, когда они встретились, и Ричард протянул ей руку, предложив свою помощь и дружбу. Никто никогда еще не протягивал ей руки. Люди панически боялись исповедниц. Как ей хотелось бы, чтобы все неприятности кончились, и они с Ричардом зажили бы мирной и спокойной жизнью, и могли бы браться за руки, когда пожелают, а не когда надо будет опять куда-то бежать. С каждым шагом музыка, разговоры, веселые крики детей становились все громче. На площадке в центре деревни ярко полыхали костры. Музыканты, устроившись под навесом из травы, отчаянно колотили в барабаны и водили палками вверх-вниз по шершавой поверхности болдов. Громкая музыка слышна была, вероятно, далеко за пределами деревни. Танцоры в специальных костюмах кружились вокруг костров, то подпрыгивая, то приседая все вместе. На кострах готовилась еда, и в воздухе разносился соблазнительный аромат. Келлен и Ричард пробились сквозь толпу, туда, где горели самые большие костры. Здесь было даже жарковато. По случаю праздника мужчины надели самые лучшие шкуры, а женщины – самые яркие платья. Волосы у всех были, разумеется, обильно вымазаны свежей грязью. Девушки разносили лепешки и ставы. жареный перец, фасоль и лук, капусту и огурцы, мясо и рыбу. На празднике в честь встречи с духами предков веселилась вся деревня. На встречу Кэлен и Ричарду вышел Свидлин и повел их к небольшому возвышению, предназначенному для старейшин. На плечах у него была соответствующая его положению шкура койота. Птичий человек и другие старейшины приветствовали вновь прибывших улыбками и кивками. Как только Ричард уселся, скрестив ноги, ему тут же поднесли плетеную корзину и блюдо с едой. Келлен и Ричард разломили лепешки, обернули их перцем и начали есть, следя за тем, чтобы, согласно обычаю, подносить пищу к рту только правой рукой. Мальчик поставил перед ними глиняные кружки и кувшин с водой. Настойный на душистых травах. Убедившись, что гости устроились как полагается, птичий человек подал знак нескольким женщинам, стоявшим неподалеку. Кэлен знала, что это значит. Этим женщинам было доверено приготовление особого блюда. Одна из них приблизилась, держа на голове деревянный поднос, на котором были аккуратно разложены куски вяленого мяса. Ричард спокойно смотрел на нее, ничем не выдавая своих чувств. «Если он откажется есть, сборища не будет», — подумала Кэлен. «Тем более, что это не просто мясо». Впрочем, она знала, что Ричард выполнит все требования старейшин. Женщина сняла с головы под нос и протянула его сначала птичьему человеку, а потом и остальным старейшинам. После того, как каждый взял по кусочку, мясо было предложено их женам. Потом женщина протянула поднос Ричарду. Какое-то мгновение он помедлил, а потом взял один из самых больших ломтей, но не начал есть, пока женщина не предложила мясо Кэлен и не получила отказ. «Я знаю, что для тебя это нелегко, Ричард с характером», — сказал птичий человек. Но это необходимо, чтобы узнать намерения наших врагов. Ричард откусил большой кусок мяса. Нельзя сворачивать с выбранного пути. Он прожевал мясо, потом проглотил. Лицо его оставалось по-прежнему бесстрастным. Глаза смотрели куда-то вдаль. Кто это был? Птичий человек ответил не сразу. — Тот, кого ты убил. — Понятно. Он откусил еще. Ричард выбрал самый большой ломтик и намеревался съесть его целиком, чтобы доказать старейшинам необходимость созвать сборище даже вопреки предостережению духов. Он смотрел на танцоров и жевал, запивая каждый кусок водой из кружки. Возвышение для старейшин было островком молчания посреди всеобщего веселья. Внезапно Ричард перестал жевать. Его глаза расширились. Он выпрямился и быстро повернулся к старейшинам. «Где Чандалин?» Они уставились на него и непонимающе переглянулись. Ричард вскочил на ноги. «Где Чандалин?» «Где-то здесь», — отозвался наконец птичий человек. «Найдите его немедленно и приведите сюда». Птичий человек отправил одного из охотников на поиски. Ричард соскочил с возвышения и, отыскав женщину с подносом, взял еще один кусок мяса. Кэлен наклонилась к птичьему человеку. "А «Вы понимаете, что с ним происходит?» Тот степенно кивнул. «Его посетило видение. Видение, вызванное плотью врага. Такое случается. Вот почему мы делаем это, чтобы проникнуть в тайные замыслы наших врагов». Ричард в нетерпении расхаживал туда-сюда перед возвышением. — Что с тобой? — спросила Кэлен. — Что ты увидел? Он на мгновение остановился. Лицо его было тревожным. — Опасность! — лаконично ответил Ричард и снова принялся мерить шагами землю. Кэлен поинтересовалась, какая именно опасность, но он, похоже, даже не услышал вопроса. Наконец посланец вернулся. За ним шел Чандалин и его люди. «Зачем ты позвал меня, Ричард, с характером?» «Попробуй это». Ричард протянул ему мясо. «Попробуй и скажи, что ты видишь». Чандалин посмотрел Ричарду в глаза и взял мясо. Ричард положил в рот остатки своего ломтика и вновь принялся расхаживать взад-вперед. Наконец он не выдержал. «Ну, что ты видишь?» Чандалин подозрительно взглянул на него. «Врага?» Ричард выразительно вздохнул. «Кто был этот человек? Из какого он племени?» «Бантак», — ответил Чандалин. «Они живут на востоке». «Бантак?» Кэлен быстро спустилась к ним. «Бантаки — мирный народ. Они никогда ни на кого не нападали. Это противоречит их убеждениям». — Это был бан так, — повторил Чандалин. — И он выкрасил себе веки черным. Он напал на меня. Чандалин бросил взгляд на Ричарда. — По крайней мере, так говорил Ричард с характером. Ричард вновь принялся расхаживать. — Они идут, — тихо сказал он. Он остановился и сгреб Чандалина за плечи. — Они идут. Они идут, чтобы напасть на нас. Чандалин нахмурился. — Бантаки не воины, возразил он. Как верно сказала мать исповедница. Это миролюбивый народ. Они растят хлеб, пасут кос и овец. Мы торгуем с ними. Тот, кто хотел меня убить, видимо повредился в уме. Бантаки знают, что люди тины сильнее. Они никогда не осмелятся напасть на нас. Услышав перевод, Ричард окаменел. Собери людей. — жестко сказал он собери побольше людей их надо остановить нам нечего бояться бантаков наставительно сказал чандалин они не станут на нас нападать. Ты отвечаешь за жизнь своих соплеменников чандалин Ричард едва сдерживал гнев. я говорю тебе, что им угрожает опасность. ты не имеешь права пренебречь моими словами. он провел рукой по волосам и уже спокойнее добавил не странно ли что один человек вдруг осмелился напасть на многих вот ты чандалин ты решился бы прийти и почти в открытую напасть на столь многочисленного врага с одним копьем против луков решился бы чандалин промолчал птичий человек спустился с возвышения и встал рядом с ним напротив ричарда расскажи Что тебе открыла плоть нашего врага? Что ты увидел?» Ричард сунул ему под нос кусок мяса. «Этот человек был сыном вождя». Старейшины дружно ахнули. Птичий человек не сводил с Ричарда глаз. «Ты уверен?» «Убийство сына вождя — тяжкое оскорбление, даже для самозащиты. У меня нет сына, но если бы был...» Птичий человек вскинул бровь. «Этого достаточно, чтобы начать войну». «Да, я знаю», — торопливо кивнул Ричард. «Так было задумано. Не знаю уж почему, но бантаки вообразили, что племя Тины им угрожает. Чтобы удостовериться, они послали к нам сына вождя. Они рассуждали так. Если он будет убит, значит, они правы». Когда он не вернулся, а голова его оказалась на столбе, они решили ударить первыми. Он вновь потряс перед старейшинами куском мяса. Этот человек по какой-то причине затаил в своем сердце зло. Он хотел, чтобы война началась. Он напал на нас, зная, что будет убит. Он желал этого, чтобы начать войну. Он знал, что потом его соплеменники начнут убивать людей Тины. Неужели вам непонятно? Звуки празднества разносятся далеко. Они слышат их и знают, что мы не готовы к битве. Они идут сейчас. Старейшины опасливо отошли на шаг. Птичий человек повернулся к Чандалину. Ричард с характером увидел беду, вкусив вплоть врага. Любой из твоих воинов стоит десяти. Нельзя позволить бантакам убивать наших людей. — Остановите их, пока они не дошли до деревни. Чандалин взглянул на Ричарда, потом опять на птичьего человека. — Мы проверим, было ли истинным его видение. Я поведу своих людей на восток. Если бантаки идут, мы остановим их. — Нет, — воскликнул Ричард, когда Кэлен перевела. — Они придут с севера. — С севера? Чандалин снисходительно взглянул на него. Бантаки живут на востоке, а не на севере. С востока они и придут. Они понимают, что мы будем ждать их с востока. Они считают, что племя Тины хочет их перебить. И приняли меры. Они хотят совершить обходной маневр и ударить с севера.